50 лет спустя. Пять тысяч двести пятый год от сотворения мира. Ночь. Не спится. Я сижу в беседке нашего поместья, глядя на спокойные воды пруда, в котором отражаются обе луны. Он был до моего рождения и останется здесь, когда придёт и мой черёд навсегда закрыть глаза. Пятьдесят лет пролетели, как один миг, и я снова примерно в том возрасте, в котором покинул землю. Вторая жизнь практически прожита. Жалею ли я о ней? Ни капли. Пусть и пришлось непросто. Как и говорил Даркан-Вершитель, хранить и защищать — Вот чем занимался. Многие помнят советника безопасности Эканганда Лодомолиуса и его боевого пса Пирата. Вначале извели под корень весь культ Гергопа Бесцветного, навсегда вычеркнув его из памяти людей. Потом работорговцы прекратили свое существование. После них уже остальные мрази пытающиеся объединиться и прихватить кусочек власти в других странах, показались легкой прогулкой. Тем более, что со временем мы все, земляне, нашли друг друга различными путями. Наш тайный семиугольник действовал осторожно, улучшая мир без революции и прочих массовых кровавых разборок. Многое, конечно, сделать не успели, но оставили после себя достойную смену И определенные наработки. Мой старший Арекс Звейницилла Дамолюс, уже канган и достойно продолжает дело родителей. Младший Той Брел, названный в честь деда Кангана, вовсю орудует советником торговли, приумножая богатство страны. Одна из дочерей Илена закрутила роман с сыном Рианон и Леона Аргайлов. Теперь живет в Орландии и очень важная особа. Асайла, самая моя любимая доченька, но и самая бедовая в семье, сменила отца венцема на посту. Советника силы. Ух, сколько она всем нервов потрепала в молодости, но остановить этот бушующий вихрь невозможно. Сейчас Ренгофар в юбке вроде остепенилась с возрастом немного, и, по слухам, появился приличный ухажёр. Дай-то боги. Вообще все сложилось. Несмотря на трудности, опасности и прочее, очень хорошо не только для меня. Сарния, сестренка дорогая, развела бурную образовательную деятельность. Советник жизни, нескладный с виду, но умный и дружелюбный редган Миторшинтохиус. очень много ей помогал, Так как дела с Арни часто переплетались с его ведомством. Допомогался до свадьбы. Достойная партия с достойным человеком, хоть не носящим рыжие усы. Альда, теперь самая известная в гратилии швея. Модная фаранда, так называет ее вся столица. Недолго она носила дарованную той Брелом фамилию Вертургон. Очень быстро сменила ее на Красавчикову, и стала Альда Гротил. Не знаю, что повлияло. Общее боевое прошлое или Хирк расстарался, но Сулема и Альда сошлись. Ругаются часто два очень горячих финских парня так, что только успевают покупать новую посуду взамен разбитой, но друг за дружку стеной стоят. «Восемь детей». Альда, смеясь, говорит, что это ее долг с процентами за жизнь спасенную. Куклу Патлока я подарил им. Их первая дочка вышла на загляденье и уже сама стала недавно бабушкой. Год назад меня покинула Ириси Тихо в своей постели, окруженные детьми и внуками, не выпускающая мою руку из своей до самой последней секунды. Постоянно кажется, что она зовет меня с улыбкой, глядя с небес. «Что пригорюнился, Лик?» — раздался голос неожиданно появившегося в беседке Патлока. «Привет!» — улыбнулся я, украдкой смахивая слезу. «Уже лет пять не показывался. Дела божественные, глобальная перестройка орбитальной базы, а я к тебе с подарком!» Хирк-болтун протягивает бутылку вина. Беру ее и читаю. «Алазанская долина». Ничего себе. Прямо с земли? Оригинал бога обмана? Дурень старый. Подделка, конечно, но похоже. Из твоей памяти выудил. Вкус должен быть идентичный натуральному. Разливай. Мы с ним выпили и оба молча уставились на пруд. «Чего я явился-то?» — вздохнул он. «Ты бы завтра все дела быстренько доделал и со своими попрощался». «Пришло время?» — все понял я. «Да. По идее, говорить не должен, но хотел чисто по-дружески помочь и попрощаться. Где теперь твоя душа кажется, никто не знает». «А...» — задал я вопрос, который мучил меня последний год — «Есть шанс, что снова с Ирисией встречусь». «Так вы и раньше с ней встречались, хоть и не помните», — улыбнулся Бог. «Души, сплетенные мирозданием, никогда не разлучаются. Другие миры и боги, может, будете королями, может, нищими, но окажетесь рядом и проживете еще одну жизнь, потом еще и еще, начиная все заново. И это я говорю не только про Ирисию, уверен». Со многими встретишься. Спасибо, если не врёшь. С тебя останется. Не за что. Бывай, друг. Не люблю прощаться долго. Грустным от этого становлюсь. Патлок-болтун исчез вершить свои хирговые дела, а я, допив в одиночестве бутылку, встал и пошёл в сторону дома. В сторону дома и новой жизни.